Глава 59. Харас Гулгот. Рассказ Кирина. Ты убила Мирита? Мирит часть твоей коллекции? Когда-то это... А, ладно, неважно. Я продолжаю. Мы стояли под открытым небом. Над нами, словно живущие в небесах дальние родичи пасти, кружили сизые облака. Влажный воздух пах серой, и к этому запаху примешивалась нотка кислоты которая царапала мне горло при каждом вдохе. Нет, это была не не стана. Плут, что ты наделал? Я в жизни не ощущала ничего подобного. Я — это не я. Проклятие, ну и не я тоже. У меня никогда не получалось создавать врата. Но кто еще мог это сделать? Тьенца парила в воздухе рядом со мной, чуть возвышаясь над землей. Как она вышла из моего тела, я не почувствовал. Мы стояли у развалин города. Каменные и металлические глыбы сильно пострадали от времени, годы придавили их, а едкий воздух покрыл оспинами. Края зданий были обведены тонкой серебристой световой сеткой, обозначавшей, где должны продолжаться уже рухнувшие стены. Город словно был защищен заклинанием, которое осталось и после того, как сами постройки обрушились. Когда-то город был красивым. На многих зданиях, судя по всему, были большие балконы, а рядом располагались уютные площади, высокие колонны и изящные фонтаны. А теперь? Теперь город превратился в труп, который уже подвергся разложению, но еще не сгнил окончательно. «Где мы?» — спросила Тенца, на этот раз тише. Мне показалось, что услышать ответ она не рассчитывала. «Это картаянская пустошь». «Что? Нет!» «Я почти в этом уверена плут!» — она скрестила руки на груди. Ты просто должен был выбрать не что-нибудь, а родину Моргаджей. Ну и ладно, я, по крайней мере, уже умерла. Я ничего не делал. Я сглотнул и осмотрелся, почти предполагая увидеть за каждым камнем отряды Моргаджей. У меня хотя бы было заклинание невидимости. Прямо перед нами стояло здание, которое еще не начало разрушаться. На его идеальных стенах я не заметил ни одной выбоины или трещины. Я не знал, какую роль оно играло изначально. Возможно, это был храм или дворец, великий университет или какое-то важное правительственное учреждение. Конюшни там, скорее всего, не было. Восемь разноцветных лучей тянулись к верхушке здания с разных сторон света. Они уходили так далеко, что я не мог разглядеть, где именно они начинались. Лучи врезались друг в друга, подсвечивая хрустальный стержень, который погружался в глубь здания. Это было прекрасное зрелище. По крайней мере, оно могло быть прекрасным, если бы не вызывал у меня такой ужас. «Я уже был здесь», — прошептал я. Тиенца уставилась на меня. «Когда?» — спросила она. Я покачал головой и пошел к зданию. Не помню. Я боролся со страхом. Тиенца уже не управляет мной, так что все будет хорошо. Кроме того, я не на острове, а значит, все хорошо вдвойне. Да, если это в самом деле пустошь, которые правят моргаджи то нам может грозить опасность однако я умел становиться невидимым от йенца они никак повредить не могли так что наше положение было не таким уж сложным каким могло показаться на первый взгляд все зависело от того с какой стороны посмотреть все будет хорошо я зашел в здание и резко остановился оно как и весь город скорее всего когда то было красивым вставки из сытных камней изящные статуи Все это сильно отличалось от обычного куурского стиля. В центре этого огромного пространства, этого дворца, храма или правительственного учреждения кто-то вырезал огромную сферу. Стены, потолок и колонны были обрезаны, словно все в радиусе 50 футов от центра огромного зала было просто уничтожено. В этом отрицательном пространстве парил человек. Внезапно я понял, что хочу рассмотреть его повнимательнее. Не обращая внимания на шипение тенца, которое просило меня не забывать об осторожности, я пошел вперед. Я должен был узнать, я должен был увидеть его. Различить детали я не мог. Он не отражал свет, который помог бы оценить его форму и объем, и я видел лишь силуэт, ни черт лица, ни одежды. Человек был небольшим, ниже меня и довольно щуплым. У меня возникло чувство, будто я смотрю на что-то настолько знакомое, что если я чуть-чуть сосредоточусь, то непременно вспомню, откуда я его знаю и почему он позвал меня сюда. Он открыл глаза и посмотрел на меня. «Да, я знаю, что ты собиралась сказать. Он был воплощением тьмы, абсолютно черным. Он был полной противоположностью света, который лился с крыши, создавая для него ловушку». Как я мог вообще понять, что у него есть глаза, не говоря уже о том, что он их открыл? На это я могу сказать одно — я это чувствовал. Его ненависть накрыла меня, словно волна, и она была жарче, чем пламя старика. Он знал, кто я, я знал, кто он. Почувствовав на себе его взгляд, я ощутил чистый страх, который не испытывал ни до, ни после этой встречи. Усилием воли он потянул меня к себе. Я ощутил в себе ошеломляющее желание подойти к нему, присоединиться к нему, стать его частью. Мы исцелимся, мы обретем свободу. Тенца, мне нужна помощь. «О богиня!» — прошептала Тенца. «Кажется, я знаю, кто это. Я знаю». Она замерла, потрясенно глядя на этого человека, но затем стряхнула с себя оцепенение. Кирин, мы должны уйти». «Вселись в меня!» — сказал я сквозь сжатые зубы, продолжая шагать вперед прямо сейчас. К ее чести Тьенца не стала допытываться, почему мое отношение к этому так изменилось всего за несколько минут. Она просто взяла меня под свой контроль. В течение следующих нескольких секунд все балансировало на грани. Кажется, я кричал или пытался. Возможно, я плакал. Я точно знаю, что я пытался бежать туда, где меня ждал этот силуэт. К счастью, все это не имело значения. Тьенца перешла на бег и не останавливалась, пока мы не добрались до окраин города. Я почувствовал, что она ослабляет власть надо мной настолько, чтобы я мог самостоятельно идти и разговаривать. Но частичный контроль она сохранила на тот случай, если я еще не вышел из-под влияния того чудовища. Я согнулся над мостовой, и меня стошнило. — плут сказала Тьенца. — Кажется, это рот Судя по голосу, она была потрясена. Ты привел нас в Харазгулгот. Я содрогнулся, и меня стошнило еще и еще раз. Я не имел ни малейшего представления ни о Волкороте, ни о Харазгулготе. Хотя, казалось бы, я, сын Министреля, должен был чуть больше знать об истории, в которой речь идет об уничтожении целой расы, но это не имело никакого значения. Я знал это место, я знал это существо. Тиенца была права. Гадрит постоянно мне о нем рассказывал продолжала она. «Харазгулгот — место, где сами боги заточили короля демонов Волкарота. Гадрит хотел его использовать. Этот подлый ублюдок мечтал оказаться здесь, но так и не набрался храбрости. Боковым зрением я увидел какие-то изображения, призраки. Они пришли сюда не из мира живых, но из воспоминаний Тиенца. Один из ее фантомов, высокий мужчина в черном одеянии, шел по улицам города. Его лицо было скрыто во тьме. Затем до меня, наконец, дошел смысл ее слов. «Гадрит? Откуда ты знаешь Гадрита Кривого?» Я почувствовал, что она удивилась. «Призрачный волшебник из дома Делор, похоже, тоже был этим удивлен и повернул голову в мою сторону. Я узнал его. Это был мертвец». «Откуда?» — рассмеялась Тьенса. «Пут! Я думала, ты знаешь. Он был моим мужем». «Мертвец. Если бы у меня внутри осталось хоть что-то, я бы выблевал и это». На меня нахлынули воспоминания. Тайена сказала, что настоящее имя Тьенца — Равери, а это значит, что она — Равери де Лор, официально считавшаяся матерью Торвишара. Похоже, ее все-таки не казнили за участие в деле голосов. Если не считать его приемного сына, то именно Тьенца должна была больше всех знать о методах и целях Гадрита. Какова была вероятность того, что я случайно встречу ее на борту страдания? К этому моменту я уже знал достаточно, чтобы понять, в это дело вмешалась Таэна. Но в данном случае это меня не расстроило. Он не умер. Она следила за моими мыслями, словно за своими собственными. Я почувствовал ее уныние, ее отвращение, ее шок. Тьенце ненавидела Гадрита. Ненавидела с такой страстью, о которой я не мог и мечтать». Кажется, она была готова немедленно открыть какой-нибудь магический портал, доставить меня к Гадриту и избавить от него мир. И останавливало ее лишь одно небольшое затруднение — то, что она все еще была мертва. Кроме того, у нее плохо получалось открывать врата. «Мы должны вернуться к Хамезре». Я встал и прислонился к стене, чтобы не упасть. Я почувствовал себя истощенным, словно волк-ород похитил часть моей жизни. Мои пальцы нащупали странную форму в камне, и я понял, что это барельеф. Кто-то поработал здесь резцом. Это была гладкая, прекрасная работа, совсем не в стиле города. Она заинтересовала меня, я изучил всю сцену целиком. На стенах домов была вырезана длинная история. В ней множество фигур участвовали в бою. Восемь человек, четверо мужчин и четыре женщины собрались вокруг сияющего кристалла. На следующей картине были изображены эти же восемь фигур, но на этот раз каждый из них держал в руках символ. Череп, монету, меч, ткань, шар, колесо, поток, лист и звезду. Я прошел чуть дальше по улице и нащупал другие рисунки. На одной из них восемь фигур сражались с монстрами, с головами быков и когтями вместо рук, с существами со змеиными хвостами вместо ног и щупальцами вместо рук. Затем еще одна сцена. В ней только один из восьми, тот, кто держал в руках звезду, покидал поле боя в сопровождении девятого человека. За этим последовал еще один круг из восьми людей с кристаллами в руках. На этот раз человек со звездой стоял в центре круга. Девятый тоже был там, но сейчас он держал в руках меч. На следующем рисунке девятый пронзал мечом человека со звездой. В следующей сцене, обведя ее пальцем, я сглотнул комок. Человек со звездой исчез, От него не осталось ничего, кроме силуэта, вырезанного в камне, очертания с расходящимися от него сердитыми лучами. От девяти мужчин и женщин, которые были там, не осталось и следа, только девять волнообразных форм, каждая из которых ползла в своем направлении. Там были восемь разбитых кристаллов и один искривленный меч. После этого были изображения умирающих людей, демонов и огня, сходящего с небес. Счастливого конца у этой истории не было кто их вырезал, спросил я, касаясь изображений и посмотрел по сторонам. Эти рисунки я нашел не случайно, они повторялись на каждой каменной поверхности, словно несколько поколений потратили свою энергию на то, чтобы запечатлеть всего одно страшное событие. По городу разнесся грохот барабанов. Говорят, что Моргаджи, живущие в пустоши, считают этот город священным, сказала Тенсо. Тебе нужно спрятаться и как можно быстрее. Я услышал звук шагов. Кто-то быстро приближался ко мне. Я прижался к стене и начал повторять свое заклинание невидимости. Секунду спустя по улице пробежала дюжина воинов-моргаджей. Эти великаны совсем не напоминали людей. Их кожа была покрыта желтыми, коричневыми и черными пятнами, а над ноздрями у них росли щупальца, издали похожие на усы. Глаза-моргаджей были ртутно-серебристыми, без зрачков и склер. И, конечно, на их предплечьях росли знаменитые шипы. Эти шипы были ядовитыми, и Роарин, вышибала из разорванной вуали, с огромным удовольствием это демонстрировал. Они вырастали не у всех полукровок, и поэтому он очень гордился собой. Но сейчас я наткнулся не на полукровок, а на чистокровных моргаджей, тех самых воинов, которые наводили ужас на жителей Харвеша. Куур стал державой, которую в наше время боится весь мир, только благодаря срочной необходимости разгромить их. Моргаджи — единственный враг, который до сих пор регулярно вторгается в Куур. Они рыссой пробежали по улице, поворачивая головы из стороны в сторону. Они охотились. Я был уверен, что они не смогут меня увидеть, но их щупальца задергались. Моргаджи остановились. Щупальца зашевелились снова. Один из воинов наклонился над тем местом, где меня стошнило. пики шепнула мне Тьенце. «Я сглотнул, но не сдвинулся с места». Если побегу, подумал я в ответ, они точно меня найдут. Я услышал какой-то шум разговоры. Языка Моргаджи я не понимал, но, судя по их голосам, Хамезра могла бы назвать их своими родичами. «Тогда молись, Плутишка», — сказал Атенца. «Это была не самая плохая идея. Возможно, Таджа даже ответит на мои мольбы». Я продолжил читать заклинания. Я не знал, нужно ли молиться вслух и услышит ли Таджа мои мысли, Я подумал о ней и о спасении с такой силой, на которую только был способен, но так, чтобы при этом не разрушить заклинание. Ничего не произошло. На главной улице появилась еще одна фигура, одетая в желтый халат с тигровыми полосами. Воины рассеялись, чтобы уступить ей место. Один из них обратился к ней и указал на рвотные массы. «О, лака!» — прошептал отенца. «Это женщина». «И что?» Я ничего не понял. Да, это женщина. Я не видел, как она выглядит под одеждой, но она была меньше воинов, и я предположил, что это либо женщина, либо ребенок. «Ты хоть раз видел Моргаджа женщину?» раздраженно спросила Тенце. «Один профессор в академии убеждал нас, что у Моргаджа нет женщин и что они размножаются каким-то бесполым почкованием. Наших женщин моргаджи ненавидят, и я полагала, что своих они держат под замком, словно в тюрьме» она не пленница, она ими командует. Действительно, пока Тьенца говорила, существо откинуло капюшон. Это была женщина-моргадж, вероятно, средних лет, с теми же глазами и носом с щупальцами, что и у ее сородичей, но чернокожая, если не считать полоски серебристых чешуй, которая шла вертикально по щеке от линии волос. Ее волосы были не радужными лентами, словно у богини таены, а острыми шипами. Мужчины склонились перед ней в знак уважения, а один из них жестами объяснил, что им нужна помощь в поисках чужака. Я заглянул за первую завесу. Тенца, она волшебница. Но, разумеется, нам нужно отвлечь их внимание». И, словно услышав ее слова, над нами пролетел дракон. Моргаджи отреагировали немедленно. Они не обрадовались этому гостю, и я не мог их в этом упрекнуть. Я тоже был не в восторге. Сначала я не мог поверить в то, что старик так быстро нас догнал. Но затем я заметил, что этот дракон другого цвета, белый с блестящими радужными разводами, словно кто-то разлил масло по мрамору. Это был не старик. Моргаджи закричали, замахали руками, а затем бросились бежать. Они, очевидно, собирались дать бой. «Давай!» — крикнул голос Киенца в моей голове. Я побежал. У меня за спиной раздались крики. Вряд ли Моргаджи меня увидели, но меня выдал звук или запах, или что-то еще. На бегу я выхватил из-за пояса кинжал и отмахнулся им, не глядя. Затем я нырнул в бок, и один из с топотом пронесся там, где я был секунду назад. Я снова нанес рубящий удар и на этот раз попал ему в спину. Моргадж взревел. К несчастью, я вряд ли нанес ему большой урон, но при этом выдал себя и разозлил врага. Замедлить его мне точно не удалось. «Если ты хочешь мне помочь, можешь начинать». «А ты не собираешься снова устроить истерику?» — рявкнула Тьенца. «Нет, надеюсь, что нет». Теперь за мной гнались не менее пяти Моргаджи. Я содрогнулся, когда Тьенца починила себе мое тело и в каком-то смысле только все испортила. В общем, я перестал быть невидимым. Заметив свою жертву, моргаджи издали победный вопль. Кандальный камень у меня на шее превратился в лед». Тьенце выкрикнуло «что-то длинное и непроизносимое». Мое сознание изменилось, и я почувствовал, что она сделала. За две секунды я получил самый эффективный урок магии за всю свою жизнь. Ближайший ко мне Моргадж отстал. У него выпучились глаза, он прижал руки к шее и захрипел. Тьенце удалила всю влагу из его легких, и без этой смазки его воздуховодные пути стали слепаться. У него фактически начался приступ астмы. Один из его собратьев остановился, чтобы помочь ему, а остальные продолжили преследование, хотя теперь действовали более осторожно. Вдруг мою ногу пронзила огненная боль. Один из Моргаджей метнул копье, и оно пробило мое правое бедро, пригвоздив меня к земле. Набранная скорость не позволила мне сразу становиться, и от этого рана стало еще хуже. Все вокруг было залито кровью, моей кровью. «Тьенса!» — завопил я. «Я пытаюсь тебе помочь!» Следующее копье врезалось в невидимую стену и сломалось. Я почувствовал, как под управлением Тьенца создаю огненный барьер, чтобы остановить преследователей. Но к нам уже направлялась волшебница Моргаджей, и я подумал, что огонь ее надолго не задержит. «Сосредоточься на том, что происходит прямо сейчас», — укорила меня Тьенца. Она, разумеется, была права. У меня хватало более неотложных проблем. «Сначала копье», — сказала Тьенца. Она положила мою руку на древка, и я почувствовал, как она меняет тенье дерева, чтобы оно стало слабым и хрупким. Тенца, если оно задело артерию, а ты его вытащишь, думаешь, я никогда не видел ран? Сейчас будет больно». Я подавил в себе крик, когда края раны начали обугливаться. Она прижигала рану, в глазах у меня потемнело, еще немного, и я потеряю сознание. «Плут, будь со мной, это еще не все». Я моргнул, прогоняя тьму. Должно быть, несколько секунд я провел в отключке, потому что оказалось, что копье я уже вытащил. Я почти уверен, что эта проклятая штука задела кость и нанесла огромный ущерб мускулам и кровеносным сосудам. Мне нужно наложить шину и перевязать рану. Нужно очистить рану. Нужно нейтрализовать яды, которыми почти наверняка смазан наконечник копья. На все это не было времени. — Ты летать умеешь? — спросил я, ковыляя прочь от моргаджи Тебе не понравится, как я приземляюсь. Уже скоро я буду готов рискнуть. Я снова окружил себя невидимостью, хотя от нее сейчас было мало толку, поскольку за мной тянулся кровавый след». До меня доносились голоса Моргаджей. Волшебница негромко читала заклинания, воины что-то кричали. Я поискал взглядом развалины, где можно спрятаться. Затем сияющая энергетическая решетка, которая покрывала стены зданий, взмыла вверх и образовала клетку вокруг меня. Я врезался в нее, и по моему телу прокатились волны боли. В мою сторону полетел шар из дыма, не из центра города, где находились моргаджи но с окраин. Шар удлинился и потемнел, превращаясь в силуэт размером с человека. Из дыма донесся голос. «Далеко же ты забрел, братишка!» У меня началась паника. Я решил, что Дарзин каким-то образом сумел меня разыскать. Но это был не Дарзин. Из дыма вышел Релосвар.